Глава 11. Добраться до Аврага оказалось не так уж и сложно. Курбанову даже не пришлось зажигать фонарик, хватило мерцания едва проклёвывающейся луны. Труднее было с деревом, чья ветвь вложилась бы на старинную каменную ограду. Виктор уже решил было, что то ли водитель что-то напутал, то ли ветку давно срезали, но преодолев мелкий с размытыми склонами Авраг, обнаружил, что всё осталось как было. Единственное, о чём Лёха забыл предупредить его, так это о том, что старинный клён или дуб в амраке курбанов так и не определил его породу, находится по ту сторону препятствия, а ветка свисала через ограду. Достав из спортивной сумки тренировочную верёвку с двумя петельными ручками на концах, специально приспособленную для лазанья по деревьям, Майор перебросил её через ствол и, подтянувшись, захватил ветку ногами. Ещё одно усилие, и верёвка уже не понадобилась. Докарабкавшись до стены, Виктор взобрался на ветку верхом и осмотрелся. Луч прожектора лениво прополз над ним, выхватил из мрака высотный корпус санатория, водонапорную башню, крыши двухэтажных особняков. Оставшись вполне удовлетворённым осмотром, Курбанов Всё с помощью той же верёвки мягко приземлился по ту сторону трёхметровой ограды, а ещё через минуту ступил на вымощенную тротуарными плитами дорожку. Добро пожаловать в Интернациональ, мистер Курбанов, поприветствовал самого себя, поскольку никто из обслуживающего персонала сделать этого не удосужился. Чувствуйте себя как в отеле Риц или как в лагере заключённых. В зависимости от ситуации и настроения, в общем-то, вся эта партизанщина была излишняя. В кармане у Курбанова лежал пропуск, позволявший ему проходить в интернациональ, когда ему вздумается, и находиться там столько, сколько заблагорассудится, не вдаваясь ни в какие объяснения по поводу своих визитов. Но он хорошо помнил слова полковника Бурова: "По чьей воле или прихоти оказался здесь?" Только так, командос, не мельтешить, залечь в глубокую консервацию, чтобы все забыли о твоём существовании. Даже если вся наша контора погибнет в этой гражданской сутолоке, ты должен уцелеть. Ради чего, наивно поинтересовался тогда Курбанов, ради выполнения долга? Врубил побледневшим кулаком в стол полковник. Он терпеть не мог вопросов, звучащих из уст подчинённых. Буров тщательно готовился к каждой беседе и был убежден, что доносит свою мысль до подчиненного четко, доходчиво и недвусмысленно. Для него это было принципиально, четко и недвусмысленно. Да-да, долго. Или теперь в эпоху этой мать их гласности это понятие уже ни черта не значит? Задача ясна пробовнил Курбанов. Залечь, отсидеться, быть готовым. Можешь считать, что задав этот свой задушевный вопрос, допустил большую и самую недопустимую бестактность по отношению к разведке и всем её традициям. Не могу же я уйти на задание, понятия не имея о его характере. А мы тут ещё и сами не знаем, каков его характер, майор Курбанов. Вы что, не видите, что происходит в этой стране? Майор уже был проинформирован, что сам Буров тоже срочно вылетает в Крым, чтобы принять пост начальника охраны президентской резиденции. Должность эта была прекрасна тем, что позволяла Бурову своеобразно легализоваться на полуострове, куда он постепенно перебрасывал подчиненный ему отряд кемериец, непосредственное полевое командование которым ложилось теперь на Курбанова. «И вообще, что это вы, майор, так занервничали?» Что вас так смущает? Или это не вы, душманил в своё время в Афганистане? Душманил. Было дело, сдержано процидил майор. Какое-то время ему действительно приходилось работать под душманов. И Буров оставался одним из немногих, кто ещё помнил об этом. Но, конечно же, понятия не имеете о том, что происходило в Тбилиси или в Узбекистане? В Тбилиси и Узбекистане тоже. Неопределенно как-то согласился Курбанов. Их взгляды встретились. Всякое упоминание об Узбекистане было крайне неприятно Курбанову. Там ему пришлось выполнять одно из самых мерзких заданий. Не вы ли отслеживали ситуацию в Вильнюсе, когда там в очередной раз обмочились эти педерасты из Кагабистской Альфы? Не отрекаюсь, пришлось отслеживать. — Кстати, вы откуда только что вернулись? Подколодно прищурился Буров. Всякую, пусть даже смертельно безнадёжную командировку за рубеж полковник преподносил с такой скупидонной щедростью, словно отправлял своих волкодавов не на шпионское диверсионное задание, а на курорт. Из Ирака, естественно, где тоже были законсервированы, исходя из приказом Мазурка при свечах. Тогда какого дьявола Просто до сих пор мне ещё не приходилось залегать в Союзе. Полковник, коренастый седовласый крепыш с ожоговыми шрамами на левой скуле, поднялся из-за стола, осмотрел рослого Курбанова, как карлик Гулливера, и приподнимаясь на носках, прошипел: "Так вот, здесь в Союзе, если так пойдёт и дальше, вам придётся не только залечь, но и полечь" потому когда игрались мерзавцы за булдыжные но ты курбанов именно ты в общении с ним полковник имел право переходить на ты в своё время майор начинал службу в армейской разведке под его командованием нам ещё понадобишься у тебя опыт у тебя аристократическая внешность у тебя хватка а главное хладнокровие понял хладнокровие любовь своих бойцов полковник истолковывал как высшее проявление воинской доблести, а само определение хладнокровный звучало в его устах неоспоримой похвалой. Вот только тайной оставалось, какой именно смысл вкладывает полковник в это понятие в каждом конкретном случае. Так точно, понял. Командованию виднее. Без всякого энтузиазма признал курбанов. И потом, ты ведь у нас дедомовский Кажется, было явно излишним. Полковник наверняка знал о нём всё, вплоть до того, когда он впервые тайком в школьном туалете пригубил окурок или потрогал за грудяшку свою одноклассницу. А потому по рукам, ногам, как все многие прочие, никакими сантиментами не связан. К тому же не женат, что делает тебя совершенно неоценимым в каких-то пределах, не стал скромничить майор. Полковник закурил, предложил Курбанову но, вспомнив, что вдобавок ко всем его благостям майор уже давно не курит, недовольно проворчал. «Ах да, ты из праведников!» Курбанов помнил, что сам Буров, ни пьющих, ни курящих, почему-то терпеть не мог, хотя и не упускал случая пораспекать всякого, обнаруженного хотя бы слегка подвыпившим. «Место я для тебя выбрал», — мечтательно повел подбородком Буров, «как для самого себя», — Интерпартийный рай, но помни, предательства не потерплю, сомнений тоже. Понадобится, можешь в любое время суток выполнять будешь любые приказы мои и ничьи больше. Разве что в самом ничтожном случае человека, который назовёт пароль, намертво запоминаю. Запоминать будешь вскрыв пакет, обнаруженный тобой уже в консервке. Там же будут инструкции. И помни, Никто из людей, не знающих пароля, в обиталище твоё проникнуть не должен. И что же это за рай? Отель, что ли? Интернациональ, дом отдыха, санаторий, пансионат или что-то в этом роде для всяких там заболдыжных мерзавцев-политимигрантов. Причём расположен, обрати внимание, в Крыму. Значит, опять за рубеж? Буров воинственно оскорбился, очевидно намереваясь разразиться по поводу Крыма как зарубежья, но сумел удержаться и нервно поиграв желтоваками, прорычал: "А что? Всё может быть. И если эти мерзавцы за булдыжные допустят до этого, придётся тебе укореняться в Украине, как во всяком ином зарубежье. Ясно. Насколько я понял, Интернационал объект управления делами КПСС Причём охрана его пока что наша, а не суверенной Украины. Однако всё может случиться. Даже если полуостров окажется в руках новых украинских властей, ты должен оставаться там, причём оставаться нашим. Так точно. В любом случае, объект этот, думаю, ещё долго будет числиться российским, поскольку делить крымское имущество, окажется, ох, как трудновато. Как и всё прочее в Украине, пребывая очень недолгое и суровое время в руководстве Крымского отделения, я сам имел возможность немного познать, что такое кимерия. Но главное, в чём я убедился, нужно уходить в бизнес, так же как уходит туда верхушка партии. В бизнес, напрякся майор. То есть нужно подавать в отставку и уходить в бизнес. Что тебя пугает? Не ты первый, и не обязательно подавать в отставку. Впрочем, возможно, в отставку тебе и придётся подать. Кстати, политика станет давить на тебя лишь постольку, поскольку. Что же касается интернационаля, именуемого с недавних пор Лазурным берегом, то он нам ещё может пригодиться. Не исключено, что когда-нибудь и мне самому придётся какое-то время пересидеть в этом пансионате, в секретном бункере. Но это так, Поморщился Боров, заметив удивление на лице майора. Он и сам остался недоволен собственными откровениями. Потомственный офицер разведки, привыкший жить полулегальной жизнью не только за рубежом, но и у себя на родине, он болезненно переживал всякую необходимость раскрывать хоть какой-либо секрет, хоть чуточку приподнимать завесу, имея в виду самый крайний случай, самый крайний. Понял, майор? Всё в пределах. Главное, чтобы ты осознал, мы тебе доверяем, именно тебе, как никому, Курбанов. Как никому. Так что трое суток тебе на московские сборы и прощание и на юга. Я же вылетаю сегодня вечером. Понятно, товарищ полковник? И ещё, относительно тебя, у нас особые планы, независимо от того, в чьих руках окажется в скором будущем армия и госбезопасность. Независимо, понял? Курбанов искренне пытался проникнуть в подтекст его слов, однако удавалось ему это с трудом. Он многое пытался понять в эти дни, но чем глубже вникал в суть происходящего, тем меньше истины открывалось. Однако в отношениях с начальством Он предпочитал придерживаться святого правила мелкого служивого люда. Если, несмотря на все объяснения начальства, чего-то в упор не понимаешь, лучше промолчить для полной ясности. Независимо от ситуации, мне приказано выполнять только ваши приказы, товарищ полковник, подтвердил свою диспозицию майор, однако обратил внимание: армия и госбезопасность уже легче по крайней мере, не бросают в мордобойку между соперничающими конторами. Буров снова оценивающе прошел со взглядом по могучей, просто-таки гигантской фигуре Курбанова и, умиротворенных мыкнув, вернулся за заваленный папками стол. Судя по беспорядку на его огромном бумагодроме, каковым представал перед всяк входящим сюда этот стол, хозяин его канцеляристом был никудышним. Тем не менее, в аквариуме давно бродили слухи о том, что Бурово вот-вот должны ошчастливить лампасами. Полковник знал о них, нервничал, а потому заметно переигрывал в своём рвнении сохранить единую и неделимую. Ничего больше рассказывать тебе не стану, майор, но исключительно из любви к тебе дам наколку. Полковника Истомина, начинавшего в первом главном управлении КГБ, знаешь? фиксировал примечание Первое, главное, управление КГБ занималось вопросами внешней разведки, но попутно оказывало консультативно-экономическую поддержку компартиям, находящимся на нелегальном положении. Конец примечания. Долгое время он работал в различных посольствах и зарубежных экономических миссиях, что многое объясняет. «Представление о том, чем он теперь занимается, имеешь?» Курбанов напряг память, перемолотил всю заложенную в его мозговой ЭВМ-ке информацию и в конце концов все же вспомнил. Около года назад Истомин был переведен в управление делами ЦК, где вскоре возглавил экспертно-аналитическую группу. Ничего удивительного. Его давно считали крупнейшим специалистом по налаживанию экономической деятельности зарубежных компартий. Благодаря которому даже подпольные компартии стали добывать средства из легального бизнеса. Правда, опирались они на мощный нелегальный фундамент, покоящийся на наркотиках, оружии и всём прочем. Но это уже не суть важно. Так, в общих чертах, признался майор Не морщите, не морщите. Да, его перевели туда, но по просьбе руководства, которое трезво оценивая ситуацию, это в ЦК КПСС трезво оценивают ситуацию изумился курбанов, с каких пор готовы вкладывать деньги в легальный бизнес не только за рубежом, но и в нашей стране, то есть теперь уже в суверенных, горно капитализирующихся республиках чтобы когда все эти мерзавцы за булдыжные словом ты понимаешь, но я и бизнес. А перед собой ты видишь кого? Президента Нефтенова-картеля Курбанов. С отвращением покачал головой полковник, помахивая указательным пальцем перед его лицом. Ты офицер особого отряда спецназа ГРУ, а всякий, кто хоть на минуту забывает об этом, тут же перестаёт быть тем, кем ему предписано быть после чего неожиданно испаряется. Это уж как принято, подтвердил Виктор. Решив, что разговор закончен, полковник достал из стола разоватый пакет и взвешивая в руке, долго бездумно смотрел на него. Здесь всё что необходимо. Деньги, он ухмыльнулся и озорно посмотрел на майора. Нигде не зарегистрированное оружие, а также инструкция по поводу первой недели пребывания в консервке. Ну и, конечно же, схема расположения объекта. Что ты молчишь? А что я должен говорить? Несколько мгновений полковник смотрел на него как на казарменного придурка, на неблагодарную тварь, не способную оценить ни степень снисхождения к себе начальства, ни своей собственной выгоды. Затем неожиданно побогровев, прямо в лицо майора сивушно прорычал мычать при исполняя с рвением и благодарностью безсловесно мычать ибо не всегда и не каждому такое вот выпадает положил он пакет перед майором усекать надо а ведь на солдафона он не похож молвил про себя курбанов некоторые и до маршальских жезлов дослуживаются оставаясь беспросветными солдафонами Даже здесь, в спецназе, в элите военной элиты. Но это не об урове. Не хотелось ему разочаровываться в полковнике. Интересуюсь знать, как говорят в Одессе, что последует после этой первой недели. «Связной сам выйдет на тебя. Ты слышал, что я сказал?» «Связной, а это в своей-то стране, впрочем, уже в соседней, еще более сокрушенно покачал головой полковник» изло вы матерившись сквозь стиснутые зубы жестом римского трибуна выпровожая курбанова из кабинета да ещё вот что остановил его уже в проёме двери на объекте появиться как можно незаметнее глаза охране и персоналу не мозолить в конфликты не вступать по одному из документов ты будешь проходить как нелегал из ирака нелегал из ирака нет проблем выяснять, почему именно из Ирака и что из этого следует, было бы непростительным идиотизмом. Присмотревшись к восточному типу лица Курбанова, полковник вдруг поймал себя на том, что майор слегка напоминает президента Саддама Хусейна, в крайнем случае одного из его не совсем удачных двойников. Только ростом повыше, в плечах пошире, да в бороде потоньше, хотя и смолистые «Арабский, насколько мне помнится, ты вроде бы знаешь. С этим проблем тоже не будет. И еще с каким у тебя нет проблем? С английским, турецким. Ну-ну, в аквариуме случаются умники, покруче тебя, с пятью родными языками. Так вот, охрана будет знать, что в логове живет нелегал из Ирака, которого пришлось на время припрятать от суровой десницы Хусейна». Жестокий случай маззурка при свечах. А ведь сколько усилий пришлось приложить, чтобы добиться от каждого из вас такой вот исключительной разговорчивости. Самодовольно осклабился полковник.